Глава 11 «Какого хрена этот чувак делает в нашем саду?» Вопль сына вырвал ее из сна. Сьюзан открыла глаза. Киллиан стоял в дверном проеме комнаты, полыхая до гнева. Короткие штаны являли миру его нежеланное приобретение, электронный браслет для домашнего ареста. Она потерла глаза и села. «О чем ты говоришь? Не понимаю». Она проследила взглядом за сыном, который двумя прыжками пересек комнату и указал в окно. Сьюзан подошла, пошатываясь со сна. На зелёном газоне, ловко управляясь газонокосилкой, орудовал дак. Майка без рукавов обнажила длинные руки без намёка на мышцы. Сьюзан улыбнулась. — Это дак, мой коллега. — Кто его впустил? — А я откуда знаю. Ты же видишь, я только проснулась. Наверное, мама. Келлиан открыл окно и заорал, стараясь заглушить жужжание мотора. «Эй ты, вырубай!» Даг обернулся и помахал парочке, давая понять, что не слышит. Вместо того, чтобы заглушить двигатель, он задвигался еще энергичнее, призывая на помощь весь свой энтузиазм. «Слышишь, выключай машинку, я сказал, без безруких в доме нет!» Сьюзан заулыбалась Дагу, а потом зашипел — Оставь его в покое. Что на тебя нашло? — Это наш газон. Нечего тут хозяйничать. Он наш только, когда кто-то приходит с ним помочь. — Это моя обязанность. Все равно собирался. Только не сегодня. Он закрыл окно и с тоской взглянул на свою ногу. Чешется жутко. — Думаю, ты должен радоваться, что так легко оделся. Сержант Дели нам очень помог. — Позвони ему потом. И поблагодари. Слышишь? Слышу, буркнул он. А это что? На прикроватном столике лежал снимок Питера Бергмана, сделанный остров. Это тот утопленник. Это Питер Бергман, мужчина, которому нужна помощь. Уже не нужно, фыркнул Келен. Я помогаю сержанту узнать, кем был этот человек, чтобы его могли похоронить достойно, как и положено. А что, если он этого не хотел?» Парень бесцеремонно взял снимок и принялся вертеть его во все стороны. «Как это не хотел?» «А так, я читал об этом чуваке. Он придумал себе имя, выдумал про свой адрес. И у него не было с собой ни одной вещи. Он не хотел, чтобы его опознали. И дураку ясно». «Пусть так, но мы обязаны узнать, кто он. Нельзя же хоронить без имени. Это просто не по-человечески». «Кому нужно это имя?» «Оно нужно тем, кто любит тебя и заботится, о ком беспокоишься ты сам. А если таких нет?» «Такие люди есть всегда». И чуть помолчав, Сьюзан добавила, «Это не всегда родитель, если ты об этом. Но они точно есть, я знаю. Возможно, это те, кто ещё повстречается на твоём пути. И даже как в этом деле, они могут найтись даже после смерти». — Все такие хорошие, прям тошно. — Перестань. Что на тебя нашло сегодня? — А ты как думаешь? — раздраженно отозвался он. — По-твоему, приятно спать с этой хреновиной на ноги, а теперь еще и не выйти никуда из этого дома? — Этого дома? — тихо переспросила Сьюзан. — Слушай, ты меня взяла из приюта, — снизил обороты Келлин. Дала крышу над головой и все такое, но реально, я не нуждаюсь в опекуне. Я не малолетка, который может себе напридумывать, что его новые родители — это его настоящие родители. Ты не настолько старше меня. В любых других обстоятельствах я мог бы к тебе подкатить. Остановись. Сейчас же. Зря психуешь. Тебе бы гордиться. В приюте все считали тебя реальной оторвой. Не каждый мог бы взять малолетнего кретина и поселить в своем доме. Слушай, я благодарен тебе и все такое. Ты типа заботишься, обо мне кормишь и даже любишь. Я вроде как вижу это, но у меня своя жизнь. Через год я уеду в колледж и... Короче, я правда считаю, что нам не стоит слишком уж привязываться друг к другу. Я не думал что ты так это видишь. Я так решил. Твоя любовь, она слишком блинная. «Размягчает. Когда ты меня обнимаешь или заходишь по ночам, думая, что я сплю, я не хочу, чтобы ты меня касалась. Ты лишаешь меня сил, снимаешь с меня слой за слоем». Он выдохнул, шагнул к двери. «Короче, Сьюз, я не хочу уехать отсюда голым». «Ты ошибаешься, дорогой. Любовь не обвеселивает напротив. Она дает тебе силы. Никто не желает тебе зла». «Люди в большей мере добры, чем злы». «Ты должен доверять окружающим». «А ты...» — он помахал фотографией. «Наоборот, должна бы поменьше им доверять. Я серьезно. Этот человек не просто так все организовал. Ему до чертиков не хотелось, чтобы кто-то узнал его настоящее имя. Лучше бы тебе послушаться его». да хорошо постарался. Высота газона была выбрана идеально, так, чтобы трава могла долго хранить влагу, а срезанные пучки он аккуратно собрал в мешок. «Привет, Дак!» «Не стоило, но все равно спасибо. На мне все равно делать нечего. Решил вот зайти к тебе. Свой я еще вчера подстриг. Выпьешь пиво?» «С утра?» «Конечно!» Он осклабился. «А я смотрю, в утренние часы ты посимпатичнее, чем после полуночи. Ты же знаешь. Я плохо переношу комплименты. Знаю, поэтому я тебе их и не говорю». Он фамильярно забросил руку ей на плечо. В нос Юзан ударил резкий запах пота. Она посторонилась. «Продолжай в том же духе, и мы не сможем работать вместе». «Эй, ты же не против, что я зашел?» «Я вижу». — сказал он и оставил ее плечо в покое. — Решил, что мужская рука в доме не помешает. — У доме есть мужская рука, точнее две, и обе принадлежат моему сыну. Погоди здесь, я вынесу пиво. — А вот твоя мать была рада меня видеть! — крикнул Даг ей вслед, усаживаясь на траву. — Красивая женщина, просто загляденье, как королева! сьюзен вернулась с ледяной банкой Гиннесса и протянула Дагу. Он тут же припал к ней губами и задвигал кадыком, проглотив половину за раз. Потом отёр рот и, прищурившись, посмотрел на Сьюзан. — Ладно, признаюсь, я ведь не просто так пришёл. — Что? О чём ты? — Я подумал, что тебе нужен рядом тот, кто не боится защитить в случае чего. — Не понимаю, в чём дело. — Да, в общем-то, ничего такого. Просто какой-то мудак звонил на станцию, Сказал, чтобы ты не совалась в то дело. Ну, Питера Бергмана. Сказал, что если не перестанешь, то пожалеешь или типа того. Но ты не бери в голову. Не он первый, да? Только ты это. Имею в виду, если что, я рядом. Давай. Он поднял банку. Погоди. Мне угрожали? Ну, угрожали, не угрожали, почем мне знать. Я разговора не слышал, мне Девин сказал. Что на проходной? «Но почему?» «Понятия не имею». «Да ты не бойся, просто притормози немного». «Я вообще не врубаюсь, чего ты в это ввязалась? Полиция без тебя разберется». «Сама не знаю. Сын тоже задает мне эти вопросы. Полиция должна разобраться, но прошло уже столько дней, а они почти не сдвинулись с места. Все это время Питер Бергман лежит в морге, его не могут похоронить». Судя по всему, он из приезжих — австриец или немец. Ирвин сказал, что свидетели запомнили акцент. — Кто такой Ирвин? — насупился Даг, втянув и без того худые щеки, заросшие блеклой щетины Сержант Ирвин Делли. Он расследует это дело. А я помогаю, так как в ночь, когда Питера нашли, я была там, возле пляжа. — Слушай, Сьюзан! — он посерьезнел. — Неправильно такой тихони, как ты, соваться в самые пекло. Мужики сами разберутся. — Я никуда не лезу, пока я только собираю информацию. Уже удалось кое-что накопать. — Серьёзно? — Да, Ирвин ещё не знает, но то, что я нашла, должно ему здорово помочь. — А со мной не поделишься? А когда ответом ему было молчание, переключился. — Ну, смотри, моё дело предупредить. Одним махом он допил пиво, красноречиво помотал банкой перед лицом сьюзен намекая на продолжение. «Прости, так я не могу прохлаждаться весь день. У меня сегодня важная встреча». «Встречаешься с сержантом?» «Да, с ним. Ну, бывай. Только не ходите в Гаррис, там подают вчерашнюю рыбу». Он нехотя поднялся. и напоследок, одарив Сьюзену же хмельным взглядом, побрел к дому. — Я зайду в ванну, руки помыть. Сьюзен кивнула. Поднимаясь на крыльцо, дак бросил на ходу. — Эй, Сью, что за слово из шести букв? Самая длинная река Ирландии. — Шан-нон. Подставила лицо утреннему солнцу Сьюзен, прикрыла глаза. Очнулась она только, когда услышала, как хлопнула калитка. Даг ушёл, не попрощавшись, как и пришёл без приглашения. Она обвела глазами дворик, а потом посмотрела под ноги. Пустая банка из-под Гиннесса и потрёпанная книжка с кроссвордами так и остались лежать возле свежесрезанной и смятой Дагом травы.